Итак, не удивляйся тому, что я для тебя делаю. И знай, что тебе обеспечено блестящее и прочное положение, если ты будешь мне так же предан, как прежде герцогу Лерми. Говорят, продолжал он, что ты стоял с этим сеньором на дружской ноге. Мне любопытно узнать, как вы познакомились и какие обязанности этот министр на тебя возлагал. Не скрывай от меня ничего. Я требую от тебя чистосердечного рассказа. Тут я вспомнил о затруднении, испытанном мною при подобных же обстоятельствах в разговоре с герцогом Лермою, и каким способом я тогда выпутался. Этот же способ я и теперь применил с большим успехом. То есть смягчил в своём повествовании все опасные места и легко проскользнул мимо обстоятельств, не служивших к моей чести. Я пощидил также Герцога Лерму, хотя доставил бы больше удовольствия своему слушателю, если бы отнёсса к нему безжалостно. Что же касается дона Родриго Кальдерона, то я ему ничего не простил. Я подробно описал все делишки, которые он обделывал, торгуя командорствами, бенефициями и губернаторствами. То, что ты сообщил мне о Кальдероне, прервал меня министр Согласуется с некоторыми донесениями о нём, которые были мне поданы и содержали ещё более тяжкие пункты обвинения. Против него скоро начнётся процесс, и если ты жаждешь его гибели, то я думаю, что твои желания исполнятся. Я не желаю его смерти, сказал я, хотя и нашёл бы свою, будь его воля в Сигавийской крепости, где пробыл довольно долго. Как? воскликнуло его сиятельство. Так значит, Дон Родриго был причиной твоего ареста? Вот чего я не знал. Дон Балтасар, которому Навара рассказал твою историю, правда, говорил мне, будто покойный король велел запереть тебя в наказание за то, что ты ночью водил инфантов в какое-то подозрительное место. Но это всё, что я знаю, и не могу понять, какую роль играл Кальдерон в этой комедии. Роль любовника мстящего за оскорбление, отвечал я. Тут же я подробно рассказал ему всё приключение, которое показалось ему таким занятным, что при всей серьёзности своего характера он не мог ни засмеяться, или вернее, не заплакать от удовольствия. Каталина, то племянница, то внучка, бесконечно его забавляла, равно как и участие, которое принимал во всём этом Герцог Клерма. Когда я закончил свое повествование, граф отослал меня с обещанием, что завтра же не применит дать мне должность. Я немедленно поспешил во дворец Суньиго, чтобы поблагодарить дона Балтасара за его помощь и известить своего друга Хосе о беседе с первым министром и о благорасположении, которое выказал ко мне его сиятельство. Глава 5. О тайной беседе Жильбласа с Наварра и о первом поручении, возложенном на Жильбласа графом Оливаросом. Увидев Хоссе, я тут же большим возбуждением сообщил ему, что о многом должен с ним переговорить. Он отвёл меня в укромное место, где изложив весь ход дела, Я спросил его, что он думает обо всем мною сказанном. «Я думаю», — ответил он, — «что вы находитесь на пороге большой карьеры. Все вам улыбается. Вы нравитесь первому министру, а кроме того, и это отнюдь не безделица, я могу оказать вам ту же услугу, которую некогда оказал вам мой дядя, мелькер Даляронда, когда вы поступили на службу к гренадскому архиепископу. Он избавил вас от труда изучать прелатов и главных его приближённых, раскрыв перед вами их характеры. Я же по его примеру хочу познакомить вас с графом, с его супругой графиней из дондии Марии де Гусман, их единственной дочерью. Начнём с министра Ум у него живой и проницательный, способный